Глава третья. Проснулась перед ужином, прислушалась к себе. Тело отдохнуло, появился азарт. В Ксера я верила и была убеждена, он добудет разрешение. Еще не было случая, чтобы у нашего ледяного принца что-то не получилось. Иногда возникало ощущение, попроси у него звезду с неба, и он ее с легкости достанет. Для него не было ничего невозможного. Или это я по уши влюбилась, что не могу принять другое объяснение?» Умывшись и согнав остатки сонливости, вслед за Айшей вышла в гостиную. Райера сидела за столом и делала домашнее задание. Я поспешила присоединиться. В какой-то момент, отложив тетради в сторону, подруга с долей недоумения глянула на меня и поинтересовалась. «Может, я чего-то не понимаю? Но объясни мне, зачем, имея разрешение на посещение, идти в библиотеку ночью. Мы, конечно, уточним у Ксиера, но мне кажется, это для того, чтобы нас никто не увидел. Мы ведь не знаем, сколько еще студентов зачарованы. Как я успела понять, Леша ни перед чем не останавливается, ему важен результат. И будь его цели благими, я бы даже восхитилась парнем. А так могу только с прискорбием подтвердить, что противник нам достался сильный. К тому же, Закрытой секцией вряд ли из-за безобидных книг называют, а для других они могут быть опасны. А, -а, а, тогда и правда лучше ночью. Но пропустит ли нас библиотекарь? Он может заортачиться. Сама знаешь, хранитель у нас специфический. Вот и посмотрим. А сейчас идем в столовую, надо хорошо подкрепиться. Силы нам понадобятся. Спускаясь по лестнице, услышали Гомон. Девушки что-то бурно обсуждали. Мы, может, и прошли бы мимо, но в разговоре мелькнули имена баронессы и мое. Мы с Раерой остановились и отошли к стене, застыв между вторым и третьими этажами, так что, видно, нас не было ни из холла, ни с лестницы. «А я тебе говорю, что Арита хотела всю вину свалить на герцогиню. Она и на допросе всем говорила, что идея ей подкинула Дорге. Сама веришь в то, что несешь». Они с «Ледяным принцем» разрабатывают совсем другое заклинание. А вот один из студентов, говорят, в том году отправился на каторгу как раз за принуждение. И Леонита не пошла бы на такое, — уверенно заявила милая блондинка с крупными кудряшками. — Так кто из них солгал? Я больше баронессе верю, ей нет смысла врать! — в голосе говорившей прозвучал вызов. Интересно, что ей на это ответит. На миг даже дышать перестала. В разговор вмешалась еще одна девушка. Я лично не слышала, чтобы Дорги что-то говорила. Она вообще знает о задуманно Маритой. Или это тебе, охрапа, Зарес, зарез нужно очернить девушку? Баронесса попросила. А зачем? Видимо, жаждет заполучить принца вместе с его идеями. Так она дура, если считает, будто у нее есть шанс. Это ты чепуху болтаешь, а я за справедливость. И, к вашему сведению, лично была свидетелем того, как ваша Илеонита Азарта рассказывала, что придумала для баронессы нечто необычное. «Легко уговорить наивную и нежную первокурсницу, особенно такой проныри, как эта герцогиня!» Тут уж я не могла сдерживаться. Голова еще не успела додумать, а ноги сами понесли меня к компании первокурсниц, обсуждающих мою персону. Рыжеволосая стояла, уперев руки в бока, и продолжала рассказывать, как я хвасталась новым заклинанием для слишком доверчивой бедной девушки, пострадавшей ни за что. «Как интересно!» «Сколько новых фактов узнаю о себе!» Протянула с издевкой. Рыжая резко обернулась и побледнела. «Не напомнишь ли, когда это я хвасталась? А то что-то меня память подводить стала. Не во время ли очередного факультатива? Или, может, во время испытания нашего с напарником заклинания? А может, вообще в перерыве между парами?» «Я пару недель назад слышала лично...» Залепетала девушка, пытаясь скрыться с глаз, но собеседницы встали стеной и не пускали на халку. «Правда? Сама слышала? Что ж, в таком случае, думаю, тебе не составит труда ответить за клевету на аристократку. А уж кто тебя надоумил распространять ложь, об этом расскажешь дознавателю. Он как раз где-то здесь бродит, заодно поведаешь и доноси на мою персону». Мне кажется, ты прекрасно знаешь сердобольного доброжелателя, заставившего явиться в Академию лорда-офицера. В свете последних событий, уверена, ему будет интересно послушать. — вы вместе с твоей баронессой! — припечатала блондинка, бросив полный презрение взгляд на рыжую. Остальные тоже отодвинулись, как от прокаженной. Я же, выполнив свою миссию, подхватила райеру под локоть и потащила вниз. Внутри бушевала буря. Хотелось разнести все вокруг, а этой нахалке, пытавшейся меня оговорить, оторвать голову. Подруга неоднократно пыталась что-то сказать, но я была настолько зла, что отмахивалась и не сразу поняла, что моя спутница следует за мной на небольшом расстоянии, опасаясь приближаться. Но опять не придала этому значения и в столовую ворвалась, продолжая полыхать от гнева. Народ шарахался в разные стороны. Когда я почти подлетела к нашему столу, все в зале разом притихли. У Лефи и Ксиера глаза стали круглыми. Первым отмерли дышка. Или? что с тобой? Ты решила изобразить факел? Может, на тебя водичкой полить, пока ты тут все не сожгла?» — любезно предложил наш весельчак, а до меня дошло, что горю, когда упала на стол и собралась положить руки на стол. Так вот почему подруга держалась на расстоянии. Пришлось скачать, пока и правда не устроила пожар. Вдохнуть, медленно выдохнуть. Полное участие и тепла взгляд к Сьера помог успокоиться. Огонь спал. Теперь можно спокойно присесть. В этот момент до меня дошло, что давно не посещала комнату для сбрасывания излишка магии. Правда, излишка и не возникало, только сегодня едва не сорвалась. Но все же надо как-нибудь посетить, вдруг какие мысли в голову придут. Хотя сейчас точно не до новых затей пока от происходящего голова кругом идет. Ладно бы и развлекался, пытаясь захватить власть, но он покусился на святое, на моих друзей. Еще и ко мне пытается подобраться. Такое я терпеть не намерена. Я бы уничтожила гады своими руками, но прекрасно понимала, мне до него как до луны пешком. Только помимо Леши еще есть студенты, пытающиеся строить козни во имя собственного блага. Вот до них я точно могу добраться. Взять хоть ту же баронессу Сомнар. Она дура, помешанная на собственном эго. Ради него готова пойти по головам. Только не того противника выбрала. Себе не по зубам, за что и поплатилась. И теперь с ней разбираются дознаватели. Попала бы она ко мне в руки, осталась бы без волос. Слишком я зла на эту идиотку. Хотела помочь, называется, а получилось, как всегда. Лишний раз убедилась, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Или в Нижний мир, так будет правильнее. «Могу узнать, кто тебя так разозлил!» Осторожно уточнил Лефи. Я кивнула и глянула на подругу. Пока Райера рассказывала о подслушанном разговоре и о нашем вмешательстве, внутри меня раздался невольный рык, в груди жгло. Принялась глубоко дышать, чтобы не показать, как мне нехорошо. Айша, почувствовав мое состояние, обвела хвостом ноги и сразу стало легче. «Кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Ближайшая подружка баронессы, виконтесса Ахра-Советьер. Рот обнищал, родители отправили ее в академию, чтобы найти мужа или достойных друзей, на ком можно заработать. Уровень силы ниже среднего. Ей с трудом удалось поступить на бытовой факультет, но задерживаться надолго она не планирует. Да и вряд ли что-то вообще может, кроме как интриговать и стравливать друг с другом людей и нелюдей». Ее семья была замешана в скандале как раз из-за девицы. Она вознамерилась выйти замуж за одного из влиятельных аристократов, создав компрометирующую ситуацию. Затея рухнула. Лорд оказался птицей высокого полета, едва голову ей не оторвал. Еле спасли дуреху. Все семейство отправили в глушь. Там открылся магический дар. Викантесса отправилась в академию и поступила. В первый же день приклеилась к баронессе. Среди талантов Ахры Затесался дар очарования, но он призван не влюблять в себя, а вызывать полное доверие и жажду общения с конкретной личностью. Просветил нас Ледышка. Правда, действует не на всех. Кто закрыт счетами, к тому девчонка пробиться не может, селенок маловато. Слушай, а ты обо всех все знаешь? И как тебе удается собирать информацию? Ты же все время с нами, восхитилась Райера. Парень мотнул головой. «Нет, только о потенциально опасных личностях. Хоть на меня чары не действуют, всегда нужно быть готовым и знать врага в лицо», — усмехнулся напарник. «Что касается сбора информации, тут все просто. У меня много знакомых, а еще я умею слушать, тем более такие новости распространяются быстро. Главное — уметь вычленить нужное зерно из кучи плевел». «Да, друг, в этом ты мастер! Из моря информации выберешь то, чего я бы никогда не увидел!» — хохотнул весельчак. Ледышка не ответил. Дальнейшая трапеза прошла в молчании. Периодически парни бросали на меня задумчивые взгляды. Я не понимала, что их смутило или насторожило, пока сидящая рядом подруга не толкнула в бок. «Ты решила уничтожить все запасы в столовой?» Замерла и обнаружила вокруг себя горку пустых тарелок. На столе сидели несколько дарлагов и с умилением наблюдали за мной, готовые нести новую порцию еды. Вытаращив глаза, недоверчиво ткнула пальцем в тарелке и с изумлением прошептала. «Это все я съела?» Закивали все одновременно, словно долго тренировались. Какое единодушие, однако! «Остановить вы не пробовали! Я же могла переесть!» Вместо ответов Один из трех дарлагов с милой улыбкой протянул мне десерт: нежнейшее пирожное, покрытое шоколадной крошкой. Я бы и рада отказаться, но руки сами потянулись к лакомству. Ну, я его и уничтожила. Вздохнула. Хорошо, но мало. Ладно, хоть вслух не произнесла, иначе вызвала бы кучу кривотолков. Уже не только друзья смотрели подозрительно. Знакомые и незнакомые студенты то и дело прохаживались неподалеку от нашего стола. Упс! Ощутила, как лицо заливает краска стыда. Страшно представить, что могли напридумывать самые озабоченные. Тут таких много, и каждый наверняка уже что-то нафантазировал. Что именно, узнала через несколько секунд. Сестричка, ты случаем не беременна? прошептала на ухо, подкравшаяся сзади Ри. Успев ощутить волну родственной связи за секунду до ее приближения, даже не вздрогнула. Не дождешься! «Сначала тебя замуж выдам, потом уж сама о браке подумаю. Мне еще учиться и учиться», — отмахнулась и, не думая, смущаться. «Тогда как это назвать? Нормальный человек столько не ест, если только не ожидает прибавления», — не поверила сестричка. «У нее раньше времени начал формироваться зверь, а на начальной стадии он требует много еды», — просветил нас родственница Ксер, пока мы не стали спорить во весь голос. Я видела, сестра мне не верила. Так что ничего удивительного. Я когда-то сметал все, что попадалось съедобного в поле зрения, и вечно был голоден. Хорошо никому не пришло в голову и меня подозревать в беременности. «Страшно представить, где бы сейчас был тот, кто пошутил бы так с тобой», — хмыкнул Райера. Зато Ри, после слов напарника, мгновенно потеряла ко мне интерес. «А, зверь!» Сестра кивнула и чинно проплыла мимо, на миг остановившись добавила. «Успокой, братцев, а то они уже планы мести готовят тому, кто не дождался обручения». «Я едва воздухом не подавилась», — посмотрела нари осуждающе, но мой взгляд нисколько ее не смутил. Девушка отвернулась и словно королева прошествовала к выходу. Непроизвольно вырвался облегченный вздох. Волосы дыбом вставали от одной мысли о братьях на тропе войны. Видимо, они поторопились покинуть столовую, чтобы ни на кого не накинуться с кулаками. Тоже мне борцы за невинность. Но стало приятно, что обо мне так заботятся. Это же насколько мне должны не доверять, если они могли предположить подобное? Выдала с обидой, никому конкретно не обращаясь. Ха, меня больше интересует, кого из нас с Ксером заподозрили в отцовстве, расхохотался Лефи, за что тут же получил подзатыльник от собственной сестры. «Надо было специально на тебя указать, чтобы мозги вправили!» — недовольно буркнула подруга. «Спасибо, дорогая сестренка, смерти моей захотела! Они бы сначала убили, лишь потом стали бы разбираться, но ты уже осталась бы без брата!» С прискорбием простонал юноша, еще и несуществующую слезу демонстративно смахнул. Пикировка немного разрядила атмосферу, На меня уже никто не смотрел. Многие вообще забыли, с чего все началось. Я же, пока от меня отвлеклись, успела съесть еще парочку пирожных, любезно принесенных дарлагами. Малыши умилялись и подсовывали очередную вкусняшку. Остановилась, когда друзья наконец успокоились и перестали осыпать друг друга шуточками. Когда уже пили чай, подруга не удержалась от вопроса, заданного ранее, желая подтвердить наши с ней мысли или опровергнуть их потому, понизив голос до да едва слышного шепота, она уточнила. «Ксиер, а почему нужно идти ночью? Сейчас мы не можем попасть в библиотеку? Не пришлось бы мучиться с особой секретностью». «Можем, но за нами потянутся любопытные, а входить при них в закрытую секцию мне не хочется. Возникнет слишком много вопросов. Вам это надо?» — прищурился ледяной принц. «Нет, не надо». «Нам и так внимания хватает», — ответила за всех, украдкой проверяя, наблюдает ли еще за нашим столом. В основном вроде отвлеклись, но некоторые время от времени поглядывали, надеясь увидеть еще что-нибудь интересное. Что ж, разочаруем их. «В таком случае, как я понимаю, на ночную вылазку все согласны?» — уточнил Ксьер. Отвечать не требовалось, выражение на лицах говорило лучше любых слов. Мы никуда не торопились, продолжая подтягивать, кто чай, кто кофе. Только когда моя чашка опустела, к нам за стол подсел Лигаш. Ловко выставив невидимый барьер от подслушивания, заговорил. «Ребята, что происходит в академии? Многие студенты какие-то странные, будто не выспавшиеся или зачарованные. Я пытался расспросить парочку, но меня едва не закопали живьем. А ведь вопрос был невинным. Из чего они так разозлились?» «Куда демон смотрит?» «Он перед нами не отчитывается», — отозвалась Райера с прищуром, глянув на парня. Прозвучало грубовато, но юноша мне импонировал, и я решила сгладить отповедь подруги. «Мы не знаем, что происходит, но ситуация напрягает. У нас ощущение, что кто-то усиленно пытается отыскать принца. Правда, я слабо представляю себе, как можно этого добиться, если тот под клятвой. А со студентами-подчарами стоит быть поосторожнее». А зачем принц кому-то понадобился? И кто их очаровал? Это же невозможно. На многих такая защита, которую практически невозможно обойти. Удивился парень вполне искренне. Я же про себя вздохнула. Легаш не может быть высочеством, иначе бы знал о покушениях. Но эта информация не распространилась, значит, о ней почти никто не знает. Мы понятия не имеем. Заметили в солнцеликом одну странность. «На ее основании сделали выводы», — в своей равнодушной манере ответил Ксьер, при этом бросив на меня настороженный взгляд, явно указывающий «помолчать». Надо бы попридержать язык, но однокурсник уже ощутил охотничий азарт и вознамерился все у нас выпытать. Особенно хищно он поглядывал на меня. «Вы о том первокурснике?» — показательно вяло спросил товарищ, и мы сразу подобрались. Он никак не мог его помнить. Заметив нашу реакцию, Легаш усмехнулся. «На мне мощный щит от любого воздействия, потому его затея не подействовала, и я прекрасно запомнил того типа. А вот как вы его не забыли!» На этот раз подозрительность проскользнула в интонации юноши. «И что за чары, о которых вы говорили?» «На нас такие же щиты», — бросил Лефи. «Ты нашел первокурсника? Не спрашивал у него, кто надоумил его на провокацию?» Друг усиленно уводил от темы чар, при этом с легким осуждением поглядывал на меня. Я уже поняла, что сглупила, но из песни слов не выкинуть. Теперь приходилось по большей части молчать и наблюдать, как друзья пытаются выкрутиться и не наговорить лишнего. Не нашел. Или он умело скрывается, или его уже нет в академии. Легаш скривился, как от зубной боли, и снова напомнил. О каких чарах вы говорили? Вот упертый никак не уймется. Ледышка вздохнул и постарался не обратить внимания на вторую часть вопроса. «Или он сменил личину, на всякий случай, чтобы гарантировать себе безопасность», — предположил Ксьер. Потом все же поведал. «Мы обнаружили несколько некромантов под воздействием. Сами снять не смогли. Даже принципу не поняли, к сожалению, как и кто мог его навесить. А Савразар ничего не знает. Это тайна императорского уровня». «Сам понимаешь, перед студентами отчитываться никто не станет». «Да уж тут вы правы. Если честно, я и сам пытался понять, что не так с ребятами, но не смог. У меня достаточно высокий уровень силы, но я даже направление не определил». «Так вы правда больше ничего не знаете?» — еще раз уточнил однокурсник после непродолжительной но угнетающей паузы. Просто встать из-за стола и покинуть столовую было бы невежливо. «Увы, самим интересно, что происходит!» Лефи настолько искренне сокрушался, что даже имеющий дар распознавать ложь не придрался бы. Легаш покивал и, пожелав хорошего вечера, наконец ушел. Признаться, мы вздохнули с облегчением. Все же тем, кто врать не привык, ложь дается сложно. «Он не принц!» — вырвалось у подруги с долей сожаления. Так как мыслили мы в последнее время в одном направлении, то и вопросов задавать не стали. Сами пришли к такому же мнению. Хотя я не могла понять, почему меня настолько заинтересовала идея вычислить его высочество. Помощь от нас он вряд ли примет, небось сам силен и в состоянии защититься от любого посягательства. Но мне было бы спокойнее, находясь он под нашим наблюдением. Правда, сам наследник вряд ли придерживается такого же мнения. Наверняка самоуверенный сноб, каких поискать. Все власти имущие такие. Взять хотя бы моего отца, каким я его впервые увидела. Тот еще самовлюбленный гад был. А потом ничего, нормальным человеком стал. Видимо, из-за того, что гадкий утенок в моем лице стал лебедем. Пусть и не прекрасным, но уже и не позором рода. А мы что, тоже будем искать высочество? Скептически приподнял бровь ледышка, словно прочитав мои мысли. «Нет, мы будем искать Лешу, но надо подумать о безопасности, чтобы из нас не сделали зомби, как недавно из некромантки», — заявила Райера. «А за принцем я бы приглядела на всякий случай, во избежание, так сказать». «Вряд ли он сам считает, что ему нужен пригляд», — досадливо бросил Ксьер, но тут же принял обычное бесстрастное состояние. «Да и сомневаюсь, что нам под силу его вычислить, если он того не желает». Лучше подумаем в другом направлении, как избавиться от чар на других студентах. А сначала понять, как их зачаровали. Вряд ли им тоже дарили персни. Да, мы же собирались нацепить на них следилки. Когда и как провернем это? Наш весельчак едва ли не потирал руки от предвкушения. Побеседуем завтра с Галиной. Может, она сможет помочь? «Вряд ли нам удастся приблизиться к парням без подозрений», — задумчиво протянул ледяной принц. «И опять-таки, если сама некромантка успела прийти в себя настолько, чтобы ввязываться в аферы, не хотелось бы, чтобы она снова пострадала?» В запасе у нас была еще как минимум пара часов. Чтобы бездарно их не тратить, решили отправиться в наше тайное место и потренироваться с учетом обновленных расчетов но не успели мы встать из-за стола, как к нам приблизилась однокурсница парней, та самая девушка, которую я встретила в первый день прибытия в академию. Странно, что до сего дня мы больше не пересекались. Я думала, она покинула учебное заведение. Оказывается, просто перестала слепо следовать за предметом своих грез. «Ксиер, ты не забыл, что магистр Дарвиаль?» Задал нам курсовую по способам ментального воздействия на разные типы личности. Излишне спокойно спросила подошедшая. Но я не поверила в равнодушие девчонки. Глаза сверкали, хотя она и старалась смотреть куда угодно, только не на парня. Она уже написана. Коротко бросил ксер и вытащил несколько листов. Это копия. Можешь забрать себе и вставить дополнение. Они появятся и у меня. Но предупреждаю. Я вправе аннулировать изменения, если они мне не понравятся. А сейчас нам пора.